Курт Воннигот. Сувенир. Читает Гарри Стил. Если вам нравится моё творчество, то вы можете поддержать меня на Бусти. Ссылка в описании к видео. Также вы можете подписаться на мой Telegram-канал. Желаю всем приятного прослушивания. Джо Бэйн, ленивый, лысый толстяк был ростовщиком. Лицо его казалось перекошенным влево, как у паралитика, а все от того, что всю свою жизнь он смотрел на мир через ювелирную лупу. Одинокий и бездарный человечек, он уже давным-давно покончил бы счеты с жизнью, кабы не мог ежедневно, кроме воскресенья, упиваться единственной в мире игрой, которая давалась ему в совершенстве: покупать за гроши и продавать по баснословной цене. Джо был попросту одержим этой игрой, что и не удивительно. Как еще он мог бы взять верх над ближним своим? Победа была для него важнее, чем даже прибыль от сделки. Что деньги? Всего лишь способ сосчитать выигранные очки. Когда в понедельник утром Джо Бейн, как всегда, открыл свою лавку, небо над долиной затянули черные набрякшие дождем тучи, и город словно придавило сырой, удушливой периной. Осенний гром ворчал и грехтел в седых от тумана горах. И вот едва Бэйн повесил на место дождевик, зонтик и шляпу, снял галоши, зажёг свет и утвердил свою массивную тушу за конторкой, в лавку вошёл долговязый парень, застенчивый и смуглый, как индеец, сущее дитя природы, пришибленное городской суетой, да ещё и явно без гроша в кармане. И предложил ему всего лишь за 5 сотен долларов превосходнейшие часы. Нет, сэр, вежливо и с достоинством ответил молодой фермер на вопрос Бейна. Нет, я вовсе не хочу заложить эти часы. Я хочу продать их так-то, ежели, конечно, получу приличную сумму. Ему явно не хотелось расставаться с безделушкой, и прежде чем выложить часы на конторку, фермер на секунду бережно накрыл их загрубевшими от нелёгкого труда ладонями. Я-то надеялся сберечь их и оставить в наследство старшенькому, да только сейчас нам как раз до зарезу нужны деньги. Куча денег. 5 сотен долларов и впрямь куча денег, заметил Бэйн с видом добрика, слишком часто уже страдавшего за свою доброту. Он разглядывал драгоценные камушки, которыми были из украшены часы, и изо всех сил старался скрыть изумление и восторг. Он вертел часы так и сяк, и электрический свет лампы ослепительно играл на гранях четырех бриллиантов, которые отмечали три, шесть, девять и двенадцать часов. У гальком светился в недрах рубина в центре циферблата. Да, да, не только эти камни стоят в четверо больше, чем запросил недотепа фермер. Ну, на такие часы у меня вряд ли будет спрос. Важно, промолвил Бейн. Коли я ценю их в 500 долларов, так они, пожалуй, так и пролежат на витрине до второго пришествия. С этими словами он окинул пристальным взглядом загорелое лицо фермера и решил, что цену, пожалуй, удастся сбить. Но ведь других таких часов не сыскать во всей округе, возразил фермер, неуклюже пробуя поторговаться. В том-то и всё дело, кивнул Бэйн. К кому захочется иметь такие часы? Самому Бэйну, например. И он уже почти считал их своими. Нажав кнопочку сбоку крышки, он сослаждением вслушивался в чистый, ясный перезвон крохотных молоточков. Незримый механизм послушно отбивал точное время. Так берёте вы их или нет? осведомился фермер. Ну-ну, полегче, мягко одёрнул его Бэйн. Разве такие сделки совершают, а чёрт её голову. Прежде чем купить эти часы, я должен разузнать о них побольше. Он щелкнул задней крышкой и вгляделся в тончайшую гравировку. Надпись на иностранном языке. Здесь, к примеру, что написано? Я показывал это нашей местной учительнице, отозвался молодой человек, а она сказала только, что это вроде как по-немецки. Бэйн наложил на надпись квадрочок в папиросной бумаге и старательно водил по нему карандашом, пока не получилась вполне разборчивая копия. Бумажку и в предачу четвертак он отдал торчавшему на крыльцах чистильщику обуви. В соседнем доме заправлял ресторанчиком чистокровный немец. Вот он пускай и переведет. Первые капли дождя прочертили звилистые дорожки по черному от пыли стеклу. Бэйн покосился на окно и, как бы не в значай, проговорил: «Полиция глаз не спускает с того, что мне приносит залог». Фермер густо проснел. Часы мои, уж в этом можете не сомневаться. Я привез их с войны. Ага, понятно. Ну а пошлину вы за них уплатили? Пошлину? Разумеется. Нельзя же ввозить в страну драгоценности, не уплатив таможенную пошлину. Это, знаете ли, уже контрабанда. Да я просто сунул их в вещевой мешок и привез домой. Все так делали. Молодой фермер забеспокоился не на шутку. На что и рассчитывал Бэйн. Контрабанда, повторил он сладко. Почти то же самое, что скупка краденого. Бэйн предостерегающе вскинул руку. Это не значит, что я откажусь купить у вас часы. Просто знайте, что продать их будет куда как нелегко. Если мы с вами сошлись, скажем, на сотне долларов, я бы, может и взялся вам помочь. Я всегда не против поддержать наших доблестных ветеранов. Сотня долларов и всё. Больше эти часы и не стоят. Да и то, я дурак простак, ежели открыто предлагаю вам такую цену, отозвался Бэйн. Чёрт возьми, приятель, давить это сотня на вас всё равно что с неба свалилось. Откуда вы взяли часики? Отняли у пленного немца или подобрали где-нибудь в развалинах? Нет, сэр, покачал головой фермер. Дело было куда занятнее. И тогда Джо Бэйн, который всегда примечал подобные мелочи, обнаружил, что его собеседник разительно изменился. Начав рассказывать историю часов, молодой фермер снова обрёл ту самую упрямую уверенность в себе, которая вроде бы его покинула, когда он отправился в город для совершения сделки. Во время войны, начал фермер: "Я был военнопленным. Гнили мы с моим приятелем Варчуном в лагере, в каких-то немецких горах. Кто-то нам сказал, что они зовутся Судеты. И вот как-то утром Варчун разбудил меня и сказал, что всё кончено. В ворота на распашку, вся охрана разбежалась. Вначале Джо Бэйн слушал его с плохо скрываемым нетерпением. Но история оказалась хороша, и Бэйн ни разу в жизни, не переживший ничего похожего на настоящее приключение, с тайной завистью представил себе двоих пленных солдат. Вот они выходят из ворот ненавистного лагеря, вот шагают по проселочной дороге, и над ними занимается ясное майское утро сорок пятого года. Утро того дня, когда в Европе завершилась Вторая мировая война. Молодой фермер, которого звали Эдди, и его закадычный приятель Варчун вышли на свободу грязными и сохшими от голода оборванцами, но зла за это ни на кого не держали. На войну они отправились не из ненависти, а ради славы. Теперь война окончилась, и оба солдата мечтали только об одном поскорее вернуться домой. Были они и погодки, но внешне похожи как две горошины из одного стручка. Вначале они хотели только оглядеться по сторонам, а потом вернуться в лагерь и вместе с товарищами по несчастью дождаться, когда их освободят, так сказать, официально. Этот скромный замысел развеялся как дым, когда двое пленных канадцев принесли приятелю отметить победу союзников бутылкой коньяка, которую они нашли в разбитом немецком грузовике. Хмельной огонь победоносно плескался в пустых желудках, головы кружились от бескорыстной любви ко всему человечеству разом. И в таком вот виде Эдди и Варчун непонятно как очутились в самой гуще потока немцев-беженцев, которые заполонили горное шоссе. Немцы удирали от русских танков, чей монотонный победный рокот уже слышался в долине. Танки спешили занять этот последний беззащитный клочок немецкой земли. От кого мы драпаем-то? – спросил Варчен. Война ведь окончилась. Все драпают, философски отозвался Эдди. Так что думаю и нам не помешает. Я ведь даже не знаю, где это мы. Пожаловался Варчен. Канадцы говорили в судетах. Чего? Так зовется этот край, пояснил Эдди. Славные парни эти канадцы. Что верно, то верно, воскликнул Варченок. Эх, приятель, нынче я обожаю весь свет. Эх, эх, эй, мне бы сейчас бутылочку того конюку, да чтобы с оской, да завалиться с этой прелестью в постельку на неделю. Эдди тронул за локоть долгоязывного немца с коротко стриженными черными волосами в штатском костюме явно с чужого плеча. Сэр, а куда мы все удираем? Война-то ведь вроде окончилась? Немец злобно глянул на него, что-то проворчал себе под нос и грубо оттолкнул его руку. Он по-нашему не понимает, заметил Эдди. Так поговорит и с ним поехнемо, бога ради, хмыкнул Варчен. Валяй, приятель, не стесняйся. Паш прыхай к вон с тем парнем. Они как раз проходили мимо черного приземистого автомобиля с открытым верхом, наверху застрявшего на обочине шоссе. Молодой атлет с тяжёлой квадратной челюстью безуспешно рылся в заглохшем моторе. На переднем кожаном сиденье восседал немец постарше. Лицо его, серое от дорожной пыли, поросло трёхдневной щетиной и почти целиком укрывало тень от низко надвинутой шляпы. Эдди и ворчун остановились. "Ладно, будь по-твоему", сказал Эдди. "Вот, слушай". Он обратился к белобрысому атлету по-немецки и спросил, как дела. и исчерпав одним махом свой запас немецких слов. Молодой немец буркнул по-немецки: "Хорошо, хорошо". И лишь сообразив, как нелепо прозвучал этот машинальный ответ, с едовитой горечью добавил: "Да, очень хорошо". "Говорит всё нормально", перевёл Эдди. "Здорово ты лапочешь по-ихнему", восхитился Варчон. "Много ездил по Свету, вот и насобачился", скромно пояснил Эдди. Тут пожилой немец ожил и прикрикнул на возившегося с мотором спутника визгливо и устрашающе. Белобрысый похожий в правду устрашился и с удвоенной энергией принялся копаться в моторе. Глаза старика еще недавно безжизненные и тусклые теперь горели молодым огнем. Кое-кто из проходивших мимо беженцев замедлил шаг и уставился на него. Старик переводил злобный взгляд со на волица на другое и уже набрал в грудь воздуха, чтобы закричать на беженцев, но тут же передумал, тяжко вздохнул и сник, и закрыл лицо руками, разом потеряв всю свою воинственность. "Чего это он сказал-то?" осведомился ворчоно. "Этого говора я не знаю", честно ответил Эдди. "Что? Необразованный стречок попался?" хмыкнул ворчоно. Что до меня так, я с места не сдвинусь, пока кто-нибудь не разъяснит нам, что происходит. Парень, мы же американцы. Наши победили, наверно ведь? Что ж мы толчёмся здесь в компании фрицев. Американцы, проговорил вдруг белобрысый, как ни странно на приличном английском. Теперь вам придётся драться с ними. Ну наконец-то хоть один лапочет по-английски, восхитился Варчоно. И неплохо лапочет, надо сказать, прибавил Эдди. Не дурно, согласился Варчон. Совсем не дурно. Так с кем же это нам придётся драться? С русскими, сообщил молодой немец, явно наслаждаясь этой мыслью. Они вас убьют, если поймают. Они убивают всех на своём пути. "Болван", сказал Варчон. Мы же их союзники. А надолго ли? Бегите, ребята, бегите! Велобрыс и вругался и швырнул гаишный ключ в развороченный мотор. Затем он повернулся к старику и что-то проговорил явно изнывая от страха. Старик разразился потоком немецких ругательств, но очень скоро выдохся, вылез из машины и со злостью захлопнул за собой дверцу. После взглядов в ту сторону, откуда доносился рок от русских танков, оба немца обреченно зашагали по дороге. Эй, куда это вы направились? окликнул Эдди. В Прагу. там американца. Ворчон и Эдди двинулись следом. Вся география нынче ковырком, верно, Эдди? Жиздрадость заметил Ворчон и тут же пошатнулся. Эдди едва успел подхватить его. Ух, чёртово поил ошибануло мне в голову. Ага, согласился Эдди, который и сам едва держался на ногах. На черта нам сдалась Прага. Если ехать не на чём, пешком мы не пойдём, и точка. Точно. А ты чем какое-нибудь тенистое местечко и будем сидеть и ждать руских? Подхватил Варченок. Покажем им наши бирки и дело с концом. А уж когда они их увидят, то закатят нам пир горой. Он запустил пальцы за ворот и выпросил в бирку. О да, конечно. Пробормотал белобрысы немец, который незаметно прислушивался к разговору. Пир вам русские закатят, да еще какой. Колонна беженцев между тем густела и замедляла шаг, и вдруг остановилась. Послышались встревоженные голоса. "Слушай, там впереди какая-нибудь дамочка пытается разобраться в дорожной карте", сострил Варчоно. Из далека донеслись крики, нараставший точно шум прибоя. Минуту спустя причина остановки стала ясна. Колонна беженцев столкнулась с другой. Охваченные ужасом люди двигались как раз навстречу. Русские были повсюду. Два людских потока смешались посреди незамянной деревушки, закружились в бессмысленном водоворотом, выплёскиваясь на поля и склоны обступивших деревню гор. Всё равно у меня в Праге нет ни одного знакомого, объявил ворчун, сойдя с шоссе, прочно уселся у ворот обнесённой забором усадьбы. Эдди последовал его примеру. Бог ты мой, сказал он. Может, нам, Ворчун, остаться здесь, до да открытия оружейной лавки? Взмахом руки он обвёл разбросанные на траве винтовки и пистолеты. Пули метаговать и всё такое прочее. Да уж, согласился Ворчун. Европа сейчас самое подходящее место для оружейной лавки. А не здесь все просто сдвинулись на оружие. В толпе беженцев нарастала паника, но Варчун, не обращая на это ни малейшего внимания, впал в хмельное забытье. Эдди тоже с трудом боролся со сном. Ух ты, донёсся голос от шоссе. Да это же наши американские друзья. Эдди скинул голову и увидел двоих давних немцев: белобрысого юзвительного атлета и раздражительного старика. Оба делано улыбались. Привет, буркнул Эдди. Приятное возбуждение от выпивки понемногу спадало, и его начало мутить. Молодой немец распахнул ворота у садьбы. "Зайдём во двор?" предложил он Эдди. "Нам нужно сказать вам кое-что очень важное. Говорите здесь", огрызнулся Эдди. Белобрысы наклонился к нему. "Мы хотим сдаться вам". "Чего? Мы сдаёмся", терпеливо повторил белобрысы. "Мы Ваши пленники, пленники армии Соединённых Штатов. Эдди разразился хохотом. Я не шучу. Варчун, Эдди толкнул приятеля носком ботинка. Эй, Варчун, ты только послушай. А? Мы только что взяли кое-кого в плен. Варчун открыл глаза и пьяно жмурился, уставился на немцев. Ей же богу, Эдди, сказал он наконец. Ты надрался ещё хуже, чем я. Пленных брать наладился, дурак ты. Дурак, война-то закончилась. Варчун великодушно махнул рукой. Отпустите их с богом. Проведите нас через расположение русских в Прагу, как пленных американской армии, и вы станете героями. Не отступал Белобрысый и понизив голос добавил: "Это известный немецкий генерал. Только подумайте, вы доставите своим пленного генерала" Он и вправду генерал? Ленива осведомился Варченок. Эй, папаша, Хайль Гитлер! Старик вскинул руку в чётком салюте. Да, есть ещё порох в пороховницах, оценил Варченок. Судя по тому, что я слышал, вмешался Эдди, мы с Варченом будем героями, даже если проберёмся через расположение русских сами по себе, без какого-то там немецкого генерала. Рок от русских танков становился всё слышнее и ближе. Ну ладно, ладно, торопливо сказал Белобрысый. Тогда продайте нам ваши мундиры, бирки, все равно останутся при вас. Вы возьмете нашу одежду. Чёрта с два, мы на такое согласимся, буркнул Эдди. Верно, ворчун. Погоди-ка, Эдди, отозвался тот. При тормозе немного. Эй, а вы что дадите нам взамен? Зайдем во двор, сказал Белобрысый. Здесь мы вам этого показать не можем. Я слыхал, что в округе ещё шляются наци, сказал Ворчон. Так что, валяйте, показывайте прямо здесь. Ну и кто же из нас теперь дурак? осведомился Эдди. Я просто хочу, чтобы было о чём рассказывать внукам, пояснил Ворчон. Белобрысый атлет уже лихорадочно рылся в карманах и наконец извлёк солидную пачку немецких марок. Эти мусорам, отклейь свой сортир, фыркнул Ворчон. Что ещё у вас есть? И вот тогда старик вынул свои карманные часы, те самые, золотые, с четырьмя бриллиантами и рубином. И там, в гуще разношёрстной толпы беженцев, белобрысы немец сказал ворчану и Эдди, что часы достанутся им, если они зайдут во двор и сменят свои американские мундиры на немецкую штатскую одежду. Эти фрицы решили, что они купятся на такую приманку. Да чего же всё это было весело. Как упоительно были они пьяны. Какую восхитительную байку расскажут они, когда вернутся домой. Ворчуну и Эдди не нужны были никакие часы. Они хотели одного выжить и вернуться домой. Выжить. А там, в гуще разношёрстной толпы беженцев, белобрысы Немес вынул крохотный пистолетик, словно и его хотел предложить в оплату вместе с часами. Вот только пошутить на эту тему им уже не удалось. Земля содрогнулась и воздух изодрале в клохи раскаты оглушительного грома. Это на шоссе победоносно гремухая выкатились бронированные советские чудища. Беженцы так и брызнули во все стороны, спасаясь от этой неумолимой погибели. Спасти с удалось не всем. Тяжёлые гусеницы калечили и крушили неудачников. Ворчун, Эдди и Оба Немц укрылись за забором в том самом дворе, где Белобрысы предлагал приятелям обменять американские мундиры на штацкую одежду и золотые часы. И там, посреди грохота и рёва бронированных колесниц Джаггернаута, когда каждый спасался как мог, Белобрысы, немец, выстрелил в голову Ворчуну. Потом он прицелился в Эдди, выстрелил, промахнулся. видно так и было задумано с самого начала убить Варчуна и Эдди вот только разве сумел бы старик ни слова не знаявший по английски сойти за американца да ни за что такое удалось бы только Белобрысому а ведь их обоих вот-вот схватят старику оставалось лишь одно покончить с собой спасаясь от новых выстрелов Эдди перемахнул через забор впрочем Белобрысому было уже не до него все в чем он нуждался было на Варчуне Когда Эдди заглянул за забор, вдруг ворчун ещё жив. Он увидел, что белобрысы торопливо сдирает с мертвеца одежду. Старик завладел пистолетом. Он сунул дуло себе в рот и выстрелил. Белобрысы ушёл прочь с мундиром и солдатской биркой ворчуна. Ворчун лежал мёртвый в одном казённом белье и без бирки с его именем. На земле между ворчуном и стариком-самоубийцей Эдди обнаружил золотые часы. Они шли Они показывали точное время. Эдди поднял их и сунул в карман. В проливной дожде за окнами судной лавки Джо Бейна давно уже прекратился. Когда я вернулся домой, сказал Эдди, я написал родным Ворчуна, написал, что он погиб в стычке с немцем, хотя война тогда уже окончилась. То же самое сказал я и армейскому начальству. Я не знал, как называлась деревушка, где погиб Варчон, и потому никто не мог отыскать его тело и похоронить как подобает. Мне пришлось бросить его там, кто бы ни предал его тело земле, если только он не распознал армейское бельё, понятия не имел, что хоронит американца. Точно так же Варчон мог быть и немцем, или кем угодно. Эдди выхватил часы из подноса у расставщика. Спасибо, что сказали мне их настоящую цену, сказал он. Уж лучше я сохраню их на память как сувенир. 500, пискнул Бэйн, но Эдди уже размашисто шагал к двери. 10 минут спустя юный чистильщик обуви принёс перевод надписи на внутренней крышке часов. Вот что там было написано: Генералу Гейнсу Гудериану. начальнику Верховного штаба сухопутных войск, который не успокоится до тех пор, пока последний вражеский солдат не будет изгнан со священной земли Третьего рейха. Адольф Гитлер. Курт Воннегут. Сувенир. Рассказ читал Гуари Стилл. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе.